«Свегисунне», «Норвегия». Лунд изнывала от ожидания. Ужасно глупо было сидеть в пустом ресторане, попивая кофе. Любая форма бездействия казалась ей пыткой. Кухонный подсобный был очень предупредителен и специально ради нее зарядил кофейный автомат, чтобы можно было сварить эспрессо или капучино. Вкус у кофе был превосходный, и, несмотря на штормовую погоду и плохую видимость, вид из большого панорамного окна на море был впечатляющий, и все равно ожидание давалось ей тяжело то вошел. И вместе с ним в дверь ворвался порыв ветра. — Хелло, Тина! — она подняла голову. — Это был друг Свердрупа, Оке. Он был хозяином лодочного проката в Кристиансуне и в летние месяцы зарабатывал хорошие деньги. Они обменялись несколькими словами о погоде, и Оке спросил. — А ты что здесь делаешь? — Приехала к Каре? Намерение было именно такое, — сказала она, криво усмехнувшись. Оке удивленно взглянул на нее. — Тогда почему этот дегенерат не с тобой, как положено? «Я сама виноват. Явилась раньше, чем надо. Позвони ему». «Звонила. Автоответчик». «Ах, да, все правильно!» — Оки стукнул себя по лбу. «У него же там нет приема». Лунг насторожилась. «А ты знаешь, где он?» «Я только что видела его у Хауфена. «У Хауфена? В винокурне?» «Да, закупает шнапс». «Ну, ты же знаешь кары. Он пьет меньше, чем монах во время поста, и дегустацией пришлось заниматься мне». «И он еще там?» Когда я уходил, они еще судачили в погребе. Знаешь, где это? Плунт знала. Небольшая винокурня гнала отличный аквавит и находилась в десяти минутах ходьбы. А на машине не будет и двух. Но мысли о короткой прогулке пешком понравилась ей больше. В машине она уже насиделась. «Я схожу», — сказала она. «В такую-то погоду...» Ольг искривился. «Смотри, чешую, не покройся. Это все же лучше, чем пустить тут корни». Она встала, поблагодарив его за информацию, пока я вернусь вместе с ним. Она подняла воротник куртки, спустилась к пляжу и потопала вдоль моря. В ясный день винокурню было бы хорошо видно, но теперь сквозь косую штриховку дождя проступали лишь ее контуры. Обрадуется ли он, увидев ее? Невероятно. Она отручила, как влюбленная барышня, идиотка. Конечно же, он обрадуется, а как иначе? Удаляясь от фиски хуза, она скользнула взглядом по морю и подумала, что... Ошиблась давеча, когда ей почудилось, будто каменистый пляж расширился. Нет, наоборот, он казался даже уже, чем обычно. Она на мгновение замерла. Как такое может примерещиться? Может, виноват шторм? Волны бились, а берег то сильнее, то слабее. Наверное, они просто как раз усилились. Когда, промокнув до нитки, она вошла в винокурню, в маленькой приемной никого не было. — Дверь в погреб была открыта, и там, облокотившись о бочку, беседовали два брата, хозяева винокурни, два веселых старика, у каждого по стаканчику в руке. Кара уже не было. — Какая жалость, — сказал один. — Вы разминулись на две минуты. — Он пешком? — спросила она в надежде, что сможет его догнать. — Нет, на фургоне. — Он же тут кое-что купил. — В руках не унести. — Окей, спасибо. — Эй, погоди-ка. Старик отлепился от бочки. — Раз уж ты пришла, выпей с нами по маленькой. А то не гоже так. Пришла в винокурню и уйдешь в сухую. — Спасибо, спасибо, но он прав, — горячо подержал его брат. — Придется тебе выпить. — Я, детка, там снаружи конец света. Как же ты вернешься без сугрева? Лунта знала, что доставит им радость, если останется на стаканчик. И почему бы нет? — Ну, разве что маленькую, — сказала она. Братья переглянулись так, будто только что взяли Константинополь. Шетландские острова, Великобритания. Вертолет пошел на снижение. Йохансон выглянул наружу. Утесы мягко спускались к изогнутой бухте. Бескрайние пляжи тянулись вдоль моря, а за ними велись низенькие холмы, среди которых выделялись словно процарапанные дороги. Вертолетная площадка принадлежала морской испытательной станции, дающей приют полудюжине ученых. Кучка покосившихся бараков — вот и вся станция — Йоханссон не увидел ни одной лодки. Рядом с бараками припаркованы два джипа и ржавый автобус Volkswagen. Уивер писала статью о морских собаках, поэтому приехала сюда. Она выходила с учеными в море, ныряла с ними и жила в одной из лачуг. Последний порыв ветра сотряс вертолет, и машина коснулась земли. — Слава богу, живо! — сказал пилот. Йоханссон заметил на краю площадки невысокую фигурку. Ветер трепал ее волосы. Видимо, это и есть... Карен Уивер. Ему понравилось, как она ждет его тут в одиночестве, рядом с мотоциклом. Архаичный остров и одинокая фигурка очень подходили друг к другу. Он потянулся,